Преодоление раскола. При знакомстве со святоотеческой письменностью нельзя упускать из виду присущую ей особенность. Здесь нет привычной для рационалистичного сознания строгости в применении терминов. Так слово ум может употребляться в различных значениях. Прежде всего имеется в виду разум как таковой, энергия души, мыслительная сила. Но то же слово может подразумевать саму душу, или сердце, или внимание, или такой образ, как око души. Понятия ум, душа, дух, сердце, нус, психи, пневма, кардио, имеющие в аскетике совершенно самостоятельное значение могут, тем не менее, использоваться в отеческих писаниях, относящихся к различным эпохам и культурам, в качестве синонимов, могут заменять друг друга, один и тот же термин может одним автором применяться в разных значениях. Несогласованность может возникать из-за того, что свойства, присущие уму, духовные писатели часто переносят на сердце. Понятия «сердце» и «дух», «кардия», «пневма» поставляются в теснейшую связь между собой. По словам святителя Василия Великого, Писание часто понимает сердце в значении ума. Святитель Григорий Ниский, термином «душа» в одних местах обозначает ум, а в других — сердце. Иногда образ Божий полагается в уме, а в других случаях он усматривается в сердце. То же самое в творениях преподобного Макария Великого. Святые отцы не полагают существенного различия в наименовании высшей стороны природы человека умом, духом или сердцем – нус, пневмо, кардиа. Отсюда происходит параллельное, синонимическое употребление этих терминов. Связано это с тем, что писания, как правило, не могли быть согласованы между собой. Создавались они не в академических кабинетах, а в пустынях, по наитию святого духа. У аскетов не было строго научных задач, не было цели создания некой единой системы. Подвигаемые благословением свыше, они призывались запечатлеть назидательные для других крупицы личного опыта и открытое в благодатном созерцании знаний. Чуждые буквализма отцы передали нам прежде всего дух истины. Надо еще учесть, что в отеческих писаниях после IV века понятие «сущность», «природа», «естество» Усия, фисис», являются в основном синонимами, так же как личность, лицо и персона, просопан и постасис персона, так же как энергия, действие, сила, энергия. При таких особенностях и от читателя аскетических текстов ожидается известное напряжение не только мысли, но и духа. Точный смысл многих понятий и терминов уясняется из контекста при внимательном, вдумчивом чтении. Вообще не лишним будет напомнить, что внешний, вне опыта внутреннего делания, подход при изучении вопросов духовных обречен на бесплодность. Мысль отцов в этом случае останется не до конца или неверно понятой. Когда суждения выносятся не из духовного опыта, а из внешнего знания, это не является в истинном смысле просвещением и уж никоим образом не может привести к Богообщению. Писание отцов действительно не всегда и далеко не во всем понятны. Замечается по местам образ такой неясности но если где и видна в них темность, то сие происходит не от темноты изложения, а от того, что истины, в их излагаемые, обыкновенно бывают лучше понимаемы посредством делания с ними сообразного и не могут быть объяснены одними словами, ибо познание от самых дел приобретаемое не может быть вполне изъяснено посредством слов». Источником бытия человека при его сотворении стало дуновение духа жизни, исходящее непосредственно от Бога. «Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» – Бытие, глава 2, стих 7. А образцом для этого творения Господь избрал самого себя». «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Бытие, глава 1, стих 27. Поэтому в человеческом существе изначально заключено некое соответствие самому Богу. Будучи образом, тварь в некоторой мере отражает бытие своего Создателя, Душа в человеческом теле есть символическое отображение Бога. Как Бог управляет миром, так душа – телом. Подобно тому, как действует Бог в природе, управляя мирозданием через свои нетварные энергии, так и душа действует в членах тела и направляет каждый член к собственному действию. Наподобие Бога, имеющего свою сущность и энергию, человеческая душа также обладает и сущностью, и энергией, с тем только различием, что последние тварны. В системе аскетических понятий сущность, усия, души человека соответствует понятию «дух» или «сердце», которое есть средоточие человеческого существа, корень деятельных способностей, точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь, источник всех душевных и духовных движений. Если сущность сконцентрирована в сердце, то ум, нус, человека понимается как энергия, энергия души, которая проявляется в акте мышления». Энергия является естественной врожденной силой и движением каждой сущности, соответственно, вечно движущаяся сила разумной души, ее энергия, есть вечно движущийся ее разум, естественным образом постоянно из нее изливающийся. Христианская антропология, исходя из поврежденности человеческой природы грехопадений, Рассматривает Церковь как грандиозную лечебницу, предназначенную для исцеления души человека ради спасения ее от вечной погибели. Русское слово спасение соответствует греческому сутерия, означающему собственно оздоровление в смысле освобождения от болезни, порчи. В Новом Завете этот греческий термин подразумевает прежде всего избавление от опасности смерти, болезни, возвращение здоровья и переводится на русский язык как выздоровление, исцеление. В значении спасения термин сутирия подразумевает избавление человека от греха и его следствий, от вечной погибели, духовной смерти. Возвращение природы человека в ее нормальное состояние путем оздоровления ее. В этом смысле и характерные слова Спасителя «нездоровые имеют нужду во враче, но больные» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. Таким образом, спасение в христианстве означает исцеление от греха и, как следствие, приятие дара вечной жизни – Зуи Эониус, в Царстве Божием. Если по обычным понятиям психиатрии душевно здоровым человеком считается тот, у кого внутренние конфликты просто пока еще не приняли острой формы, явно разрушительной для индивидуума или нетерпимой для общества, то по христианским понятиям Все, кроме достигших совершенства в святости, в той или иной мере больны, поскольку здоровье души понимается как преодоление греха и страстей, и как новая благодатная жизнь в Боге. Церковь, говорят отцы, это мастерская спасение, преображение, образование и обожения. Церковь бого-человеческая мастерская в которой люди с помощью святых таинств и святых добродетелей обоживаются, преображаются в святых Бога людей по благодати. В этой чудной мастерской люди воскресают и возносятся на небо, где и есть наше жительство. А путь к спасительному выздоровлению лежит через воссоединение ума и сердца. С позиции православной аскетики рассудок и ум есть два различных самостоятельных начала. Исконная миссия ума, НУС, находиться в непрерывном молитвенном общении с Богом. С его помощью человек призван обретать опыт богопознания, постигать невидимое. Ему присущ молитвенно-созерцательный способ восприятия, постижения. Изначальное место обитания ума не голова, но сердце. Напротив рассудок диания это орудие, посредством которого мы осознаем окружающий материальный мир, входим с ним в соприкосновение, с его же помощью, когда есть необходимость, излагаем, насколько возможно, результаты этого опыта. Предназначение рассудка – заниматься земными попечениями, оперировать понятиями чувственного трехмерного мира. Его способность познавать тварное, видимое, осязаемое, конечное. Есть функция интеллекта, а территориально он привязан к области головного мозга, с которым связана его деятельность. Как замечал схемонах Паисий Святогорец, многие переводчики допускают серьезную ошибку, переводя отеческие писания, в том числе тексты отрезвений. Слово «ум» они переводят как «рассудок». Между тем «рассудок» есть функция головного мозга и не может соответствовать понятию «ум». В работе рассудка задействуются прежде всего наши низшие познавательные способности, такие как воображение и память. При их посредстве, через наблюдение, чтение, слушание, рассудок собирает для себя материал, здешние наземные познания, получая сведения о всем, являемом и сущем вне нас и в нас самих о всем, что существует и является в пространственно-временных отношениях. Чувственное восприятие осуществимо только с помощью воображения и памяти, но это не есть, собственно, процесс мышления, а лишь доставка сырья для оного. Полученное через исследование и изыскание рассудок обрабатывает – анализирует, обсуждает, обобщает, конкретизирует. Но рассудок и его телесный орган головной мозг – это всего лишь инструмент познания, но не орган постижения. Близкие в русском языке по смыслу слова «познание» и «постижение» чаще всего выступают в роли синонимов. Однако они имеют тонкое различие, на котором мы в данном случае и делаем акцент, чтобы яснее выразить соотношение понятий «рассудок» и «ум». «Познавать» значит приобретать знания о предмете. Это скорее сбор сведений и составление представлений, процесс, подразумевающий наблюдение, регистрацию, сопоставление и исследование. Это действие более внешнее и потому соотносится с работой рассудка. «Постигать» по преимуществу означает проникать вглубь, открывать сущность предметов и явлений, уразумевать их содержание, внутренний смысл. Отсюда выражение «объять умом», «проникнуть разумом». Такая деятельность как раз и соответствует назначению ума, а не рассудка. Понятием же «разум», «лоики», «логос» определяется совокупная деятельность ума и рассудка. Святые Дионисий Ариапагит, а следом Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин говорят о деянии и созерцании, отличая деятельную силу рассудка от созерцательной силы ума. В разумном существе одна способность созерцательная, а другая – деятельная. При этом деятельная рассматривает и определяет надлежащую цену того, что должна делать, в то время как созерцательная постигает, какова вещь. Посему созерцательная способность называется теоретической, а деятельная – практической. Происходит от греческих слов теория – созерцание и праксис – деяние-делание. Одно из катастрофических последствий грехопадения состоит в том, что ум человека отделился от сердца и соединился с рассудком. В таком состоянии ум усвоил себе в качестве основной деятельности совместную с рассудком заботу о земном и тленном, а, соответственно, утратил свою природную способность пребывать в молитвенном памятовании о Боге. Эта перестройка означает потерю высочайшего духовного дарования, созерцания. В таком положении не остается никакой возможности обрести совершенство в молитве, достичь созерцания и других высших молитвенных состояний. Перемену своего бытия человек, изгнанный из рая, ощутил как лишение непосредственной связи с Богом, как утрату Богообщения. В то время как, согласно замыслу Бога, человеческое бытие немыслимо вне общения с источником этого бытия. С тех пор ненормальное состояние, при котором оторванный от сердца ум, сливается с рассудком стало присущим от рождения всем потомкам Адама и Евы. Истинное понимание строения человеческой души хранит лишь православное предание. Вне церкви, вне христианской антропологии оно утрачено. Мир, потерявший Бога, забыл о духовной трагедии человека. Он отождествил понятия ум и рассудок. Они стали синонимами, означающими всего лишь деятельность головного мозга. Обмерщенный человек и не ведает, что по природе своей наделен высшей способностью, сближающей его с ангелами, даром созерцания. В свое нормальное, здоровое состояние Человеческая душа может прийти только после того, как будет восстановлено ее исконное устроение, которым человек обладал до грехопадения. Должен быть уврачеван раскол, в котором пребывают ум и сердце. Сущности энергия должны быть приведены к изначально предназначенному им взаимодействию. Ум должен расторгнуть свою незаконную связь с рассудком и воссоединиться с сердцем, образовав единое целое. Тогда по праву умом можно будет назвать и действие ума, проявляющееся в мышлении, и то деятельное начало, которое Писание именует сердцем. Ведь соединение ума с сердцем есть соединение духовных помыслов ума с духовными ощущениями сердца. Когда это бывает достигнуто, когда ум входит в сердце и пребывает в нем, тогда обретается законное триединство между душой, умом, сердцем. Когда единое ума становится тройственным, оставаясь при этом единым, тогда душа соединяется с богоначальной троической единицей, затворяет всякий вход для прелести и стоит выше плоти мира и миродержителя. Соединенные таким образом силы души обретают действием Божией благодати целостность и способность к непосредственному молитвенному общению со Святой Троицей. Всякая духовность вне этой перспективы неправославна. Цель аскетики – привести человека к обожению а воссоединение ума с сердцем становится первым шагом на пути к единству с Богом. Грех — это фактически рассредоточение сил души и прежде всего изоляция ума от сердца и растрата энергии ума на предметы тленного мира. По учению святителя Василия Великого Когда ум рассеивается на внешнее, а чувства расточаются на мирские переживания, то душа больна, и человек склонен к падению. Это противоестественное состояние порабощенности тварью и страстями». С другой стороны, святой человек – это наиболее естественный и нормальный из людей, поскольку ум его достиг естественного действия. Бог даровал нам разум для того, чтобы он принимал и познавал сообщаемое от Бога, а не для того, чтобы он считал себя самодостаточным. Вместе с соединением ума с сердцем подвижник получает силу противостоять всем страстным помыслам и страстным ощущениям. Ставший храмом Святаго Духа имеет память о Боге, непрерываемую земными заботами. Душа его не колеблется от неожиданных нападений страстей. А Духотворенный человек осознает все происходящее в мире неизбежно вовлечен в различные мирские заботы, но он, живя на земле, является небесным гражданином. У достигшего святости налицо признак духовного здоровья. Рассудок и ум его действуют одновременно и взаимосвязанно, но при этом между ними произошло естественное разделение труда. Рассудок осознает окружающий мир – имеет земные попечения и занимается ими, в то время как ум пребывает в сердце и, творя молитву, погружен в непрерывное памятование о Боге. Исцеление души, восстановление ее целостности возможно только сверхъестественным образом, при помощи благодати, главным же средством как для достижения благодати, так и для сведения ума в сердце служит умносердечная сердечная молитва, на высоких степенях которой достигается нерасторжимый союз сердца и ума. Нисхождение ума в сердце, соединение ума с сердцем, хранение сердца умом – эти аскетические понятия отражают взаимосвязь двух центров человеческой личности – Без сердца, средоточие всей духовной деятельности человека, ум бессилен. Без ума сердце слепо, лишено руководства. Поэтому требуется гармоническое соотношение между умом и сердцем, чтобы строить человеческую личность в благодати на пути соединения с Богом. Блаженные миротворцы. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9 Это ведь сказано не только о тех, кто сеет мир и уничтожает раз в обществе, но и о тех, которые прекращают междуусобную брань в самих себе, давая окончательный перевес уму над страстями и создавая гармонию личности. Большинство людей в своей наивности даже не разумеет того, как разбито их существо. Когда оторванный от сердца ум рассеян повсюду, а здесь начало дисгармонии нашего бытия. Молитва же воссоединяет человека ум, сердце и даже тело, все сливается в едином акте. Но целостность достигается не скоро и не без многого труда. Главный труд на пути к внутренней и подвиг трезвения без которого невозможно вполне отвергнуться падшего естества, без которого ум и сердце не возмогут соединиться. Здесь средоточие наших усилий. Если действовать правильно, то требуется низлагать не только явно греховные, но и все естественные помыслы и ощущения, как бы они ни были тонки и замаскированы мнимой праведностью ибо они разрушают соединение ума с сердцем, поставляют их в противодействие друг другу. Без такого требуемого Евангелием бдения над мыслью и чувством будут тщетны все пособия и механизмы, сердце и ум никогда не соединятся между собой. Под пособиями и механизмами святитель Игнатий подразумевает здесь художественные приемы, аскетический метод сведения ума в сердце. Однако ради ободрения полезно помнить, что та брань, которая ведется за исполнение евангельских заповедей, прежде соединения ума с сердцем, значительно отличается от состояния наступающего после их благодатного соединения. До того подвижник исполняет заповеди с величайшим трудом, насилуя и принуждая свое падшее естество. Но после духовная сила, соединяющая ум с сердцем, влечет к исполнению заповедей, делает его удобным, легким, сладостным. Этот путь неодолим без молитвенного трезвения и настойчивого усилия воли. Это есть «время борьбы», как сказано преподобным Исааком Сириным. Чтобы победить, нужна постоянная обращенность ума и сердца к Богу. «Бдите убу на всякую время молящийся» Евангелие от Луки, глава 21, стих 36. Смотрите также Евангелие от Матфея, глава 24 стих 42, глава 25 стих 13, глава 26 стихи 38 и 41. Евангелие от Марка, глава 13 стихи 33, 35 и 37, глава 14 стихи 34 и 38. Деяния, глава 20 стих 30. Первое послание Петра, глава 4 стих 7, глава 5 стих 8. Первое послание к Коринфянам, глава 16 стих 33. Осуществление евангельских заветов о бодрствовании и трезвении, о молитвенном противлении духовной сонливости – это основание всего восточного подвижничества. Если уменьшается ревность или ослабевают намерения, тогда бездействует и благодать. Христос даровал нам свою помощь, необходимую для жизни и деятельности в обоих мирах. Второе послание Петра, глава 1 стихи 3 и 4. Он разделяет свои дарования каждому по его силе. Евангелие от Матфея, глава 25 стих 15. Однако от нашего личного труда и умножения божественных дарований зависит наше место в животворном богочеловеческом теле Христовом. И чем более человек живет полнотою Христовой благодати, тем более в нем дарований. Сколько очищается сердце, столько приемлет и божественной благодати. И опять, сколько приемлет оно благодати, столько и очищается. Когда же исполнится сие очищение, тогда человек весь всецело бывает Бог по благодати».